Глава 118. Две капли водицы господина де Ришелье. В половине пятого герцог де Ришелье вышел из дома на улице Сен-Клод. Причины, по которым он посетил Бальзамо, прояснятся сами собой из дальнейшего. Господин де Таверне обедал у дочери. Дофина на весь день освободила Андре от службы, чтобы та могла принять у себя отца. Герцог де Ришелье явился во время десерта. Всегдашний добрый вестник, он решил поведать, что не далее, как сегодня утром, король объявил о своем намерении дать Филиппу не роту, а полк. Таверне бурно изъявил радость, Андреа горячо поблагодарил маршала. Разговор принял такой оборот, какого можно было ожидать после подобного известия. Ришелье все время твердил о короле, Андреа о брате, Таверне Абандреа Она же в разговоре сообщила, что сегодня свободна от службы у дофины, что ее королевское высочество принимает двух немецких принцев, своих родичей, и что, намереваясь провести несколько часов в непринужденной обстановке, напоминающей Венский двор, Мария Антонетта пожелала, чтобы при ней не было никого из ее придворных, даже стац дамы чем госпожа Денуайль была так возмущена, что помчалась королю с жалобами. Таверне, по его словам, был в восторге от того, что Андреа свободна и отец может побеседовать с ней о предметах, касающихся ее судьбы и доброго имени. После этих слов Ришелье изъявил готовность удалиться, дабы оставить отца и дочь наедине, но мадемуазель до Таверне воспротивилась этому, и Ришелье остался. В герцоге пробудился проповедник Он красноречиво живописал бедствия, которые обрушились на французское дворянство с тех пор, как оно вынуждено терпеть постыдное иго случайных фавориток – этих беззаконных королев, тогда как в прежние времена все поклонялись другим фавориткам, почти столь же благородным, как их августейшие возлюбленные, женщинам, что обретали власть над монархом благодаря красоте и любви, а над подданными благодаря своей родовитости, уму, а также прямодушному и чистому патриотизму. Андрея удивилась, найдя большое сходство между этими словами Ришелье и высказываниями барона де Таверне, которые она слышала несколько дней назад. Затем Ришелье углубился в теорию добродетелей, теорию настолько остроумную, языческую и французскую, что мадемуазель де Таверне вынуждена была признать, что ежели следовать построению маршала, что она ни в коем случае не может быть признана добродетельной и что подлинной добродетелью, как ее понимает господин де Ришелье, обладали госпожа де Шатару, мадемуазель де Лавальер и мадемуазель де Фосес. Примечание. Шатору Мари Ан герцогиня де, годы жизни 1717-1744, фаворитка Людовика XV, была, кстати, дружна с Ришелье. Лавальер Луиза, герцогиня Де, годы жизни 1644-1710, фаворитка короля Людовика XIV. Мадумазель де Фосес прозвище Франсуазе де Монмаранси, год рождения 1562, год смерти неизвестен, дочери барона де Фосес, одной из любовниц Генриха IV в молодости. Конец примечания. От заключения к умозаключению... От довода к доводу речи решелье становились настолько прозрачны, что Андреа совершенно перестала что-либо понимать. Что до Таверне, то по части нравственности он превосходил своего друга-маршала, и речи его могли бы оскорбить слух человека, не столь наивного, как Андреа, которая просто не способна была уразуметь, что имеет в виду барон. На этом уровне беседа продолжалась почти до семи вечера. В семь маршал поднялся и сказал, что вынужден отправиться в Версаль засвидетельствовать почтение королю. Прохаживаясь по комнате в поисках шляпы, он столкнулся с Николь, у которой всегда появлялось какое-нибудь дело там, где находился господин Доришелье. — Вот ты меня, малышка, и проводишь, — заявил он, потрепав Николь по плечу. — Понесешь букет, который госпожа Денуайль велела срезать у себя в саду и посылает графине дегмонт. Николь присела, точь-в-точь, точь, как поселянка в комических операх господина Руссо. После этого маршал попрощался с отцом и дочерью, обменялся многозначительным взглядом с таверне, с резвостью юноши отвесил поклон Андреа и удалился. А теперь, с позволения читателя, мы оставим барона и Андрея обсуждать новую милость, которой удостоился Филипп, и последуем за маршалом. Это, кстати, даст нам возможность узнать, что он делал на улице Сан-Клод, куда, как мы помним, он явился в столь ужасную минуту. Ришелье спускался по лестнице, опираясь на плечо Николь, и, как только они вышли, остановился и, глядя ей прямо в лицо, спросил. «Так что же, голубушка, у вас, оказывается, есть любовник?» «У меня, господин маршал?» — переспросила покрасневшая Николь, отступая назад. «Тебя случаем зовут не Николь Леге?» «Да, господин маршал». «Так вот, у Николь Леге есть любовник». «Неужели?» «Некий прохвост, весьма недурно сложенный, с которым она встречалась на улице Кок-Эрон и который последовал за нею в Версаль». «Клянусь вам, ваша светлость, он капрал, а зовут его...» «Хочешь, малышка, я скажу тебе, как зовут любовника мадемуазель Николь Леге?» У Николь оставалась надежда, что маршал не знает имени этого счастливого смертного. «Говорите, господин маршал, раз уж начали». «Его зовут господин де Боссир», — сообщил Ришелье. «И по правде сказать, он оправдывает свою фамилию». Примечание. По-французски «Боссир» — «Красавчик». Конец примечания. Николь, с видом оскорбленной невинности, сложила перед собой руки, что, впрочем, не произвело ни малейшего впечатления на старика-маршала. «И теперь мы с ним встречаемся в Трианоне, в королевском дворце», — продолжал он. Этот, черт побери, серьезное дело. За такие шалости, деточка, выгоняют со службы, а господин Дасартин всех девиц, изгнанных из королевских дворцов, отправляет в Сальпетриер». Примечание. «Богадельня для женщин в Париже, служившая также исправительным заведением». Конец примечания. Николь забеспокоилась. «Ваша светлость, я хочу вам сказать», — заявила она, «что ежели господин де Босьер хвастается, будто он мой любовник, то он просто наглец и негодяй, а я тут ни при чем». «Тебе лучше знать», — заметил Ришелье, «но у тебя были с ним свидания, да или нет?» «Господин маршал, свидание — это не преступление!» «Встречалась ты с ним или нет? Отвечай!» «Ваша светлость!» «Итак, встречалась! Прекрасно! Нет, дитя мое, я вовсе не собираюсь тебя бронить. Более того, мне нравятся хорошенькие девушки, которые пускают в оборот свою красоту, и я всегда помогал им в этом, насколько то было в моих силах. И я тебя просто предупреждаю!» из сострадания, как твой друг и покровитель. «Значит, меня видели?» — спросила Николь. «Естественно, раз я об этом знаю». «Ваша светлость», — решительным тоном заявила Николь, «меня не могли видеть, это исключено». «Ну, не знаю, не знаю, слухи об этом ходят, и это ставит твою хозяйку в двусмысленное положение. Сама понимаешь, поскольку я куда более дружен с семейством Таверне, нежели с семейством Леге», Мой долг сообщить обо всем барону. — Ваша светлость, — взмолилась Николь, напуганная оборотом, какой приняла беседа, — вы губите меня. Меня же выгонят по одному только подозрению, хоть я и невиновна. — Да, бедняжка, тебя выгонят, потому что как раз сейчас некто неизвестный мне, обладающий извращенным умом, Поскольку он узрел нечто предосудительное в ваших совершенно невинных свиданиях, видимо поведал о них госпоже де Нуайль. Госпоже де Нуайль, Боже милостивый, как видишь, дело выходит серьезное. Николь в отчаянии хлопнула в ладоши. Да, понимаю, скверно, вздохнул герцог. Но что поделаешь? «И вы, который только что называл себя моим покровителем и не раз уже мне помогал, не можете меня защитить?» Снежным лукавством, какое было бы в пору тридцатилетней женщине, спросила Николь. «Разумеется, могу». «Так в чем же дело, господин маршал?» «В том, что я не хочу». «Ваша светлость! Да, я знаю, ты мила, твои красивые глазки, так красноречивые». «Но я, бедняжка Николь, становлюсь подслеповат и перестал понимать язык красивых глазок. В давние времена я предложил бы тебе укрытие в Гановерском павильоне, но сейчас... К чему мне это? Об этом даже и сплетничать бы не стали». «Однако вы меня как-то приводили в Гановерский павильон», — с укором заметила Николь. «А ты, Николь, неблагодарна, коль попрекаешь меня тем, что я приглашал тебя к себе». «Ведь я тогда оказал тебе услугу. Признайся, ведь без водички господина Рафте, который превратил тебя в очаровательную брюнетку, ты не попала бы в трианон, что, наверное, было бы куда лучше, чем оказаться выгнанной. Но что за черт надоумил тебя устраивать свидание с господином Дебусиром, да еще у конюшенной ограды?» «Ах, так вы даже это знаете!» — протянула Николь, понявшая, что надо менять тактику и отбросить запирательство. «Как видишь, знаю, и госпожа Денуайль тоже. Кстати, сегодня вечером у тебя опять свидание». «Да, ваша светлость, но жизнью клянусь, я на него не пойду». «Разумеется, ты ведь предупреждена, зато господин Дебусир ничего не знает. Придет, и тут-то его и схватят. Само собой, он не захочет, чтобы его сочлевором мы повесили или приняли за Саглядатая и выходили палками». Поэтому он заговорит, тем более, что в признании не будет ничего постыдного. Он скажет «Отпустите меня, я любовник крошки Николь». «Ваша светлость, я пойду предупрежу его». «Ничего не получится, дитя мое, да и кого предупреждать, человека, который, быть может, уже выдал тебя». «Да, правда», — изображая отчаяние, вздохнула Николь. «О, угрызение совести, это прекрасно». — воскликнул решелье. Николь закрыла лицо руками, однако сквозь пальцы следила за каждым жестом, каждым взглядом герцога. «Нет, право ты восхитительно!» — заметил герцог, от которого не укрылись эти маленькие женские хитрости. «Эх, сбросить бы мне лет пятьдесят! Но да неважно, черт побери, я помогу тебе, Николь!» «Ах, ваша светлость, если вы это сделаете, признательность моя...» Я не требую от тебя признательности. Напротив, я помогу тебе совершенно бескорыстно. О, как вы добры, Ваша Светлость! От всего сердца благодарю вас! Погоди благодарить. Ты ведь еще ничего не знаешь. Какого черта? Потерпи, пока не узнаешь. Я согласна на все, Ваша Светлость. Лишь бы мадемуазель Андрея не прогнала меня. Ах, так ты желаешь остаться в Трианоне? Больше всего на свете, Ваша Светлость. «Так вот, деточка, забудь об этом». «Но ведь меня же не поймают во время свидания?» «Поймают или не поймают, но ты все равно попалась». «Почему ваша светлость?» «Сейчас объясню. Раз про тебя стало известно госпоже Денуайль, ни у кого, даже у короля, не хватит влияния, чтобы спасти тебя». «Ах, если бы я могла увидеть короля!» «Ну, голубушка, только этого не хватало, и потом, если уж ты не попадешься, то я тебя выдам». «Вы?» «Да, и немедленно». «Право, господин маршал, я ничего не понимаю». «Мне доставит удовольствие рассказать о тебе, госпоже де Нуайль». «И это вы называете покровительством?» «Если оно тебе не по нраву, у тебя есть время отказаться от него, только скажи». «Нет, Ваша Светлость, я хочу, чтобы вы покровительствовали мне». «Обещаю тебе это». «Итак?» «Я все сделаю». «Слушай, та, да, Ваша Светлость, тебя могут выгнать и посадить в тюрьму, а я тебя сделаю свободной и богатой». «Свободной и богатой?» «Да». «Что же нужно сделать, чтобы стать свободной и богатой, господин маршал? Говорите скорее». «Да почти ничего». «Но все-таки...» то, что я тебе велю. Это очень трудно. Совершенный пустяк». «Значит, что-то все-таки нужно будет сделать?» спросила Николь. «Придется. Тебе ведь известно, Николь, правила жизни. Ты мне, я тебе». «А что нужно будет сделать это? Мне или вам?» Герцог с интересом взглянул на Николь. «Черт побери!» воскликнул он. «А эта плутовка не так проста». «Так как же ваша светлость?» «Ну ладно, это тебе для тебя». «Ага», — бросила Николь уже без страха, так как поняла, что герцог нуждается в ней. Ее изобретательный ум вовсю работал, пытаясь выловить правду среди бесчисленных уверток, которыми герцог старался по обыкновению запутать собеседницу. «И что же я должна, ваша светлость, сделать для себя?» «А вот что, господин Дебосир придет в половине восьмого». Да, господин маршал Сейчас десять минут восьмого Совершенно верно Стоит мне захотеть, и его схватят Но ведь вы же не захотите? Нет Значит, ты пойдешь и скажешь ему Что? Погоди, сперва ответь, ты любишь его, Николь? Раз я встречаюсь с ним Это ничего не значит Ты хочешь выйти за него? У женщин бывают довольно странные причуды Николь расхохоталась. «Выйти за него?» — воскликнула она. «Еще чего?» Ришелье был ошеломлен. Даже при дворе ему не часто случалось иметь дело с таким крепким орешком. «Ну хорошо, ты не хочешь выходить за него, но ты его любишь. Тем лучше». «Ладно, будем считать, что я люблю господина Дебосьера, и пойдем дальше». «Черт возьми, какая ты прыткая!» «Что поделаешь?» «Вы же понимаете, меня интересует, что же? Что мне нужно будет сделать?» «Но первым делом условимся, что раз ты его любишь, то убежишь с ним». «Ну, коль вы так этого хотите, согласна». «Э, нет, голубушка, я ничего не хочу». Николь поняла, что поторопилась. Она ведь не вызнала еще тайных намерений своего безжалостного противника и не получила от него денег». Она тут же пошла на Побятный в надежде отыграться потом. «Ваша светлость», — покорно произнесла она, — «я жду ваших приказаний». «Тот-то же. Так вот, ты пойдешь господину де Буссиру и скажешь ему, о нас все известно, но у меня есть покровитель, который нас спасет. Вас от Сен-Лазара, меня от Сальпетриер. Нам нужно бежать». Николь взглянула на решелье «Бежать?» переспросила она. Решелье понял, что означает ее столь выразительный и недвусмысленный взгляд. «Само собой, разумеется», заверил он, «все расходы по путешествию я беру на себя». Николь не стала требовать дальнейших разъяснений. Раз ей обещают заплатить, значит, скажут и остальное. Маршал чутьем угадал решимость Николь и в свой черед поспешил сказать все, что собирался. Так человек, проиграв, торопится расплатиться, чтобы покончить с этой неприятной обязанностью как можно скорее. «А знаешь, Николь, о чем ты сейчас думаешь?» — спросил он. «Нет, Ваша Светлость», — отвечала девушка, «но готова поклясться, что вы уже догадались, ведь вы же все знаете». «Ты думаешь, Николь, что вот ты убежишь, а может статься, что ночью ты понадобишься своей госпоже. Она позовет тебя, увидит, что тебя нет». Подними тревогу, и тогда тебя могут поймать. «Нет», — сказала Николь, — «об этом я вовсе не думаю, потому что, поразмыслив хорошенько, я, господин маршал, решила остаться здесь». «А если схватят господина де Босира, «Пусть схватят». «И он признается?» «Пусть признается». «Но ведь тогда ты пропала?» — начиная тревожиться, припугнул ее решелье. «Вовсе нет». «Мадемуазель Андреа очень добра и любит меня. Она замолвит за меня словечко королю. Господина де Босира накажут, а мне ничего не будет». Маршал прикусил губу. «А я тебе, Николь, скажу, что ты дура», — объявил он. «Мадемуазель Андреа не имеет влияния на короля. А вот я сей же час пойду и велю взять тебя, ежели ты не будешь слушаться меня. Поняла, маленькая гадючка?» «Ваша светлость!» «Я же не спорю и не отказываюсь. Я слушаю, но ведь и свой интерес блюсти надо». «Хорошо. Значит, ты сию же минуту пойдешь и обдумаешь, как вам бежать с господином Дебосиром». «Но как же мне решиться бежать, господин маршал, когда вы сами говорите, что мадемуазель Андреа может проснуться, позвать меня, ну и все такое, о чем я даже не думала, но что вы, ваша светлость, предусмотрели как опытный человек». Ришелье вторично прикусил губу, но несколько сильнее, чем в первый раз. «Да, паршивка ты я такая! Я все предусмотрел, даже то, как предотвратить опасность!» «И как же вы помешаете, ему Андре, кликнуть меня?» Помешав ей проснуться. «Ничего не получится. Она просыпается раз десять за ночь». «Ах, так у нее тот же недуг, что у меня!» — невозмутимо поинтересовался Ришелье и у вас тоже рассмеялась николь ну да я тоже просыпаюсь раз десять за ночь только я принимаю лекарство от бессонницы она могла бы поступать как я но раз она этого не делает за нее это сделаешь ты то есть как ваша светлость удивилась николь что пьет твоя госпожа прежде чем уснуть что она пьет да да Сейчас пошла такая мода предупреждать жажду. Одни пьют оранжат или лимонад, другие — мятную воду, третьи... Нет, мадемуазель выпивает перед сном только стакан слегка подсахаренной воды, иногда чуть-чуть надушенной цветами апельсина, если с нервами плохо. «Превосходно», — заметил Ришелье. «Я тоже это пью, так что мое лекарство вполне ей подойдет». «Подойдет?» Разумеется, я капаю себе в питье несколько капель эликсира и ночью сплю, как младенец. Николь пыталась сообразить, к чему клонен герцог. — Что же ты молчишь? — поинтересовался он. — Я подумала, что у модемазель нет вашей водицы. Я тебе ее дам? — Ах, вот оно что! — подумала Николь, для которой, наконец, забрезжил свет в ночи. Ты капнешь две капли в стакан своей госпожи, но только две капли, запомни, не больше и не меньше, и она заснет. Таким образом, она не сможет тебя позвать, и, следовательно, у тебя будет время скрыться. Ну, если нужно только это, то тут нет ничего трудного. Значит, ты капнешь ей две капли? Все непременно. Обещаешь? Ваша светлость. «Мне кажется, это в моих интересах, а потом я хорошенько запру «Нет, нет», — запротестовал герцог, — «вот этого делать не надо, напротив, ты оставишь ее комнату открытой». Наконец-то Николь осенила, в чем дело. Ришелье почувствовал, что она поняла. «И это все?» — поинтересовалась Николь. «Все. А теперь можешь идти и сказать своему капралу, чтобы он собирал вещи». «К сожалению, ваша светлость, я не могу ему сказать, чтобы он взял свой кошелек». «Но ты же знаешь, что деньги — это мое дело». «Да, я помню, что ваша светлость были так добры». «Сколько же тебе нужно, Николь?» «За что?» «За то, чтобы ты капнула эти две капли». «Вы, ваша светлость, убедили меня, что в моих интересах капнуть две капли этой вашей водицы, и потому было бы нечестно требовать с вас за это плату, а вот за то, что я оставлю дверь в комнату мадемуазель открытой, предупреждаю вас, ваша светлость, заранее, я потребую кругленькую сумму». «Хорошо, говори, сколько?» «Двадцать тысяч франков, ваша светлость», — Ришелье вздрогнул. «А ты далеко пойдешь, Николь». Со вздохом произнес он. — Что поделаешь, Ваша Светлость? Я начинаю верить, что вы были правы, и за мной будет погоня. Но с вашими двадцатью тысячами я сумею скрыться. Ступай, Николь, предупреди господина Дебосира, а потом я отсчитаю деньги. — Ваша Светлость, господин Дебосир весьма недоверчив, и он не поверит мне на слово, если я не представлю ему доказательств. Ришелье извлек из кармана пачку казначейских билетов. «Вот, возьми один, а в этом кошельке сотня двойных луидоров», — сказал он. «Ваша светлость, вы даете мне задаток, а остальные, значит, заплатите, когда я переговорю с господином Добосиром. «Нет, к черту, я предпочитаю рассчитаться с тобой сразу. Ты, Николь, девушка бережливая, и эти деньги принесут тебе счастье». И Ришелье выдал ей обещанную сумму, частью в казначейских билетах, а частью в луидорах и полу-луидорах. «Ну что, все?» — спросил он. «Да, ваша светлость. А теперь мне нужно главное». «Эликсир?» «Да. У вашей светлости, наверное, имеется флакончик?» «Имеется. Я всегда ношу его с собой». Николь усмехнулась. «Да, вот еще», — вспомнила она. «Ворота Трианона каждый вечер запирают, а у меня нет ключа». «У меня есть, поскольку я оберкамергер. «Правда?» «Вот он». «Как все удачно складывается», — заметила Николь. «Просто, можно сказать, цепь чудесных совпадений. Ну а теперь прощайте, Ваша Светлость». «Как прощайте?» «Мы с Вашей Светлостью больше не увидимся. Как только мадемуазель снёт, я убегу». «Да, верно. Прощай, Николь». И Николь, смеясь в душе, растворилась в сгущающихся сумерках. «На сей раз удалось», — подумал Ришелье, — Но, похоже, судьба считает меня слишком старым и служит мне против воли. Эта девица взяла надо мной верх, однако какое это имеет значение, ежели я за все отплачу?